Глава 13. Соскочил. Малян, словно выполняя команду на плацу, от неожиданности резко выхватил из переднего кармана пиджака визитку и протянул. Игнат взял, почему-то попрощался старорежимным честь имею и бодрым шагом покинул кабинет. Роберт Гургенович выждал десяток секунд и стремительно набрал номер на мобильном. «Додик, слушай сюда." Выходит из салона высокий, ползатый, серая куртка, кепка, лет шестьдесят, сумка синяя, спортивная, большая. Отследи кровь из носу, упустишь зарежу. Нужен адрес, понял? Всё. Додик, бывший боец классического стиля в среднем весе, а ныне шестерка у хозяина, преданная Маляну, завел свою вишневую Ауди, что была припаркована в 20 метрах от салона «Наследие». И тут час увидал Игната, уверенно отворяющего парадную дверь. Он медленно поехал следом, профессионально держа дистанцию. Объект бодро вывернул с дронного переулка на проспект и прямиком направился к подземному спуску в метро, что был метрах в 100. Додик довольно ухмыльнулся, тормознул сразу за поворотом на проспект, в неположенном месте закрыл машину и вышел, предвосхищая легкую работу. Но тут случилось непредвиденное. Не дойдя пяти метров до спуска в метро, объект внезапно метнулся к проезжей части и с лёту, без церемонии распахнув дверцу, нырнул в стоявшее у перехода синее такси. Додик на секунду застыл от неожиданности, но тот час среагировал и бросился назад к Audi. В этот момент такси тронулось. Додику хватило секунд 20, чтобы домчаться до машины и дернуть дверцу, но закрыть ее он не успел. Он почувствовал легкое сопротивление, резко подняв голову, Почти уткнулся в умильно улыбающуюся ряху-гаишника. Одной рукой тот чуть придерживал дверцу, а другой отдавал честь. Он только начал представляться, когда Додик с ловкостью фокусника выдернул из барсетки 50 долларов и внедрил в карман блюстителя с громкой мольбой: "Очень тороплюсь, дорогой". Но блюститель никуда не торопился. "Роберт меня убьет», — мелькнуло в сознании. И мгновенно ясно сделалась причина грядущей расправы. Я даже не запомнил номер. Мудак. Тем временем Игнат ехал домой, крепко держа на коленях реликвию семьи. Он не пытался объяснить себе, почему решительно покинул салон, почему вдруг сел в такси, хотя до метро Тургеневская всего четыре остановки с одной пересадкой. С какого-то момента он действовал то ли по наитию, то ли по велению свыше. Вроде бы вполне убедительное и логичное предложение этого Роберта почему-то разбудило в душе непонятную тревогу, вызвало обратный эффект. Дома Игнат извлек опалона и поставил его на письменный стол. Он принял решение: скульптура останется при нем. Её унаследует Гошек, когда урна с Игнатовым пеплом погрузится в могилу на Воскрековском кладбище рядом с могилами предков. Если же Гошке раньше суждено музей получит или Костик Дашин, или даже Любаша, или кто угодно. Ему Игнату будет уже все равно, но не при его жизни кощунство не совершит. Своими руками он эту семейную связь времен не порвет. Нет. Ни за какие деньги. Тем более, что этот Роберт вряд ли ошибается. Миллионов она не стоит. Перед тем, как упаковать фигуру и отправить на привычное место на антресоль, Абалонский решил перекусить. Изъяв из морозилки скрюченные ледяные сосиски и замороженные овощи, он разогрел все это в микроволновке, отвинтил беленькую и хмуро выпил половину под нехитрую закуску. Переместился за письменный стол поближе к опалону, увлажнившимся хмельным взглядом обласкал фигурку, показавшуюся ему сейчас удивительно красивой. Эх, опалоша, вздохнул Игнат, малость ошалев от пришедшей мысли и включил компьютер. Давай с тобой опалошен напоследок, пока мы вдвоем, и Гошка нас не видит, сыграем ва-банк. Была не была. Просрём последнее и хер с ним. А вдруг выиграем? Ты мне, брат, помоги, ты же древний, мудрый, все знаешь. Давай, говори, чего берем? Язык заплетался, в башку проник и заполнил пустоты приятный туман. Сквозь густеющую пелену глаза еще различали мельтешащие цветные полоски на дисплее. Биржа буйствовала. Игнат выбрал известную компанию, ткнул несколько раз в калькулятор, будучи уже не в состоянии посчитать, сколько акций он может купить на весик сгожкой остаток тысячи рублей, и произвел операцию. Последив минут пять за вялым колебанием котировок, Игнат уронил голову на руки и задремал. Он очнулся через 20 минут, словно что-то властное и грубое вытолкнуло его из сонного оморока. Глянул на экран компьютера. Его акции вместе с некоторыми другими взлетели аж на полтора процента и медленно карабкались еще выше. Игнат с изумлением, а потом и благодарно посмотрел на Аполлона и зафиксировал прибыль. Ровно через минуту акции поползли вниз. До конца сессии неуклонно трезвевший Игнат умудрился произвести еще семь торговых операций и все до единой ставки Даже те, что делал просто на абум, принесли прибыль. Небольшую, но прибыль. Ничего подобного у них с Гошей не бывало и не могло быть, потому что не могло быть, в принципе, у таких невезучих дилетантов, как они. К закрытию торгового дня Игнат превратил тысячи в 71. Бутылку незаметно для себя прикончил, но сознание оставалось ясным. Он не пьянел, он ликовал. Аполлон глядел на него с благосклонной улыбкой мецената. Игрок обнял статуэтку и окропил ее благодарными слезами, затем поставил на место, оделся, прихватил 4000, оставшиеся от последней пенсии и заперев дверь, отправился в город на воздух, в мир, к людям, с которыми не собирался, но очень бы хотел поделиться чудом слияния с загадочным произведением искусства.